Туннель больше не казался ему темным. Скорее было похоже, что из редкого тумана он вступил в густой. Несмотря на огромную усталость, воля его крепла. Саму казалось, что он видит факелы далеко впереди. Но как он не спешил, расстояние между ними сокращалось медленно. Орки ходят в темноте быстро, почти бегом. К тому же они прекрасно знали этот туннель. Несмотря на шелоп, этим кратчайшим путем между горами и мертвой крепостью часто пользовались. Чьи руки и в какие незапамятные времена проделали столь огромный труд, они не задумывались. Но сами прорыли множество обходных путей с обеих сторон, лишь бы обогнуть главное логово. В эту ночь орки не собирались далеко обходить убежище Шелоб. Они спешили к своей сторожевой башне на утесе. На ходу они галдели и прикликались по обычаю своего племени. Сэм слышал их грубые голоса. Резкие и хриплые в мертвом воздухе. И мог различить среди них два самых громких и самых близких к нему. Начальники обоих отрядов шли позади всех, ворчливо беседуя. «Прикажи своим ребятам не орать так, шаград, говорил один. «Нам совсем ни к чему встречаться, Шелоп». «Заткнись, горбак. Твои шумят ничуть не меньше», — ответил другой. «Пусть забавляются. А Шелоп, не беспокойся. Похоже, она села на гвоздь». Но мы об этом плакать не станем. Разве ты не видел следы? Так что пусть посмеются. Нам повезло. Наконец-то мы раздобыли кое-что нужное там, наверху. Так эта дохлятина нужна там? А что она такое, по-твоему? Похоже на эльфа, но мелковат. Оно что, опасное? Не знаю. И знать не хочу. Отрезал его собеседник. Ого! Значит, тебе не сказали, в чем дело. Нам ничего не говорят. Но они тоже иногда ошибаются, даже самые верхние. А ну тихо, горбак. Шаград понизил голос настолько, что даже странно обострившийся слух Сэма едва улавливал его. У них глаза и уши повсюду, даже среди моих, я уверен. Я знаю только одно: они чем-то встревожены. И насгулы внизу, и те наверху тоже. Что-то чуть не сорвалось». «Чуть не сорвалось, ты говоришь?» — переспросил Горбак. «Да». «Только давай-ка отложим разговор», — сказал Шаград. «Подожди. Вот мы выйдем на Нижний путь. Там есть где поболтать». Неожиданно Сэм перестал видеть свет факелов. Раздался рокот, и вслед за ним глухой стук. Похоже было, что орки свернули в тот самый тупик, где были и они с Фродо. Это и сейчас был тупик». Дорогу перекрывал огромный камень, но орки каким-то образом миновали его. Сэм слышал их голоса по ту сторону. Они продолжали углубляться в толщу горы. Сэма охватило отчаяние. Тело его друга уносили с какими-то черными замыслами, а он не мог этому помешать. Он тянул и толкал камень, бросался на него всем телом, но камень не шелохнулся. Потом, словно совсем рядом, Он услышал голоса обоих предводителей. Сэм припал ухом к камню, надеясь узнать хоть что-нибудь полезное для себя».